Секретарь, не веря своим глазам, посмотрел Гедеону в лицо. «Как вы можете знать пароль, когда мы только два часа назад свели его, и никто с тех пор не покинул дом? Все входы строго охраняются. И кто она? Женщинам сюда входа нет». Я хотел уже вежливо назвать свое имя, но Гедеон схватил меня за руку и прервал. «Нам необходимо поговорить с графом по срочному делу. Это очень спешно». «Они пришли снизу», — сказал желтый. «Но графа нет в доме», — сказал секретарь. Он вскочил, воздел вверх руки. «Мы можем послать гонца». «Нет, мы должны поговорить лично. У нас нет времени посылать гонца туда-сюда. Где в этот момент находится граф?» «Он в гостях у лорда Брамптона, в его новом доме, на вигмор стрит Совещание огромной важности, которое он назначил непосредственно после вашего вчерашнего посещения». Гидрион тихонько вырубился. «Нам понадобится карета, которая отвезет нас на Вигмар-стрит». «Немедленно!» «Я могу это устроить», — сказал секретарь и кивнул желтому. «Займись этим лично, Бильбург». «Ну, хватит ли нам времени?» — спросила я и подумала о длинном пути назад в затлый подвал. «Пока мы доедем на колете до Вигмар-стрита?» На вигмар был наш зубной врач. Следующая станция метро была Бонд-стрит, центральная линия. Но отсюда нужно было как минимум один раз пересаживаться. Как говорится, и это с метро». А как долго же нам потребуется на карете, я себе даже представить не могла. Может быть, было бы лучше, если бы мы зашли сюда снова в следующий раз? Нет, — сказал Гедеон, и неожиданно улыбнулся мне. На его лице появилось что-то, что я никак не могла определить. Было ли это предпочтение приключений? У нас еще более двух с половиной часов, — сказал он в хорошем настроении. Мы едем на Бигморр-стрит. Поездка на карете по Лондону была самым впечатляющим, что я до сих пор пережила. По какой-то причине свободный от машин Лондон я представляла себе весьма спокойным. Гуляющие по улицам люди с зонтиками, шляпами, время от времени уютно покачивающаяся карета и никакой вони от выхлопных газов.